Глава вторая. Подошли и возлегли в ш е з л о н г и поблизости Гранде и Дима л ы с е н к о Неразлучная пара, что не только мне напоминает гнома и огра. Гранде старый желчный, худой с г о р б л е н н ы й в больших роговых очках в массивной оправе, хотя теперь лазерная коррекция зрения занимает от силы десять минут. н о то ли ретроград. То ли своеобразный вызов. Даже галстук носит к о м у т о в пику злопамятный гад. Лысенко спортивного вида м о л о ж а в ы й гигант, весь в мускулатуре, типичный н е а н д е р т а л е ц Естественно дизайнер, как все потомки неандертальцев, но на удивление достаточно способный математик со склонностью к программированию, хотя и очень хаотичный. Но это, как заявил он с олбом, свойственно только высокодаренным артистичным натурам. Я лишь повел их сторону взглядом. Оба в моей фирме поговорить и там можем, а сейчас просто вот так на солнце, распустив все оставшиеся мышцы и чуть ли не вывалив язык. Хорошо. к запахам цветущего сада начал примешиваться дразнящий аромат жареного мяса. Первым его учуял невдалый, шумно потянул воздух, раздувая без того ш и р о к и й как у гориллы ноздри, довольно зулыбался. Хорошо-то как? Хорошо, согласился гранде расслабленным голосом. Даже очень, даже как бы вот. Непривычно. То ли дождь будет, то ли снова спад в экономике. Никоркой, сказал л ы с е н к о Он разлегся справа от меня, весь из себя усталый и расслабленный. Даже глазные яблоки прикрыл плотными шторками век, отсекая лишнюю информацию. Человек почти всю получает через зрение, а на остальные органы остаются жалкие проценты. Привет, но п о ч у в с т в о в т ь себя счастью природы. Гранде сделал вид, что опасливо отодвигается. Только не покусай, предупредил он. Часть природы. Человек существо кусачее и дрочливое. Лысенко прогудел ленивым голосом и не открывая глаз. Ну кусну раз другой. Что с того? Я ж не крокодил. А то, ответил Гранде н а и д а т е л ь н о что я тоже часть природы, в е с ь м е м слабо с д е р ж и в а е м а я узами морали и воспитания, что уже почти совсем растаяли в нашем прогрессующем мире, мне только дай повод законно зарезать ближнего или так, чтобы никто не увидел. Мир бодрый с песней прет к апокалипсису. н е в д а л ы живо откликнулся. Это точно. Поговорим про апокалипсис. Далеко устала с шашлыками блондинка повернулась в нашу сторону веселая и с раскрасневшимися щеками. Мальчики, не задирайтесь. Грандео сомнился. э й слышно? У женщин чуть е пояснил я. Здорово, сказал Грандео и з в и и т е л ь н о Скилы в р е з а н ы заточить ее а п г р е й д е н о Хотел бы, чтобы у меня так с кварковыми уравнениями четвертого уровня. Я кивнул в сторону Невдалова. Это к нему. Он и сам не знает, как у него все сходится. Невдалый зевнул, но ответом не удостоил. Лежит, как большой толстый тюлень, хоть и волосатый. Еще полчаса на солнце и начнет расплываться под жаркими лучами, будто медуза на берегу. п о тому что оптимист. Предположил Лысенко. Оптимист все толстые. н е в д а л и лениво смерил Лысенко взглядом с головы до ног. Почему? Если оптимист, то обязательно не совсем мудрый. Что в оптимизме дурковатого? А вот Нытик такой мудрый, такой мудрый, даже в профиле. Всегда сомневается, будто Карл Маркс, потому и смотрится величаво и президентно. Лысенко сказал миролюбиво: "Да и похож на Карла Маркса больше, чем ты, только что худой и лысый. А мы пессимисты. Шеф, ваше веское слово." Я с кряхтением начал вылезать из шезлонга. Битые оптимисты. Это значит, ну понятно. А шашлычки, судя по запаху, уже и вторая партия вполне так. Надо идти есть. Через не хочу. Рожлыки как жизнь, сказал невдалый мудро, хотя и не похоже. Гранде сказал живо: "Надо так надо, а то там Минчин, он хозяйственный, умеет жрать в запас, как сто хомяков в начале осени. Нам одни шампуры останутся. Мясо, конечно, жесткое, если сравнивать с приготовленным на примитивной сковороде, не говоря уже о специализированных с плотно подогнанными крышками." И снабженных таймерами и контролем нагрева. Однако раньше иного не было. Помню, шампуры с ломтиками мяса всегда располагали прямо в канавке над у г л я м и Готовка считалась чисто мужским занятием. Кастрюли и сковородок охотники на мамонтов с собой не носили. Прожарилось сейчас тоже неровно. Где-то подгорело, где-то почти полусырое. Но все едят как бы с удовольствием, нахваливают. Все мы, лицемеры ч е р т о в ы Минчин, наш премудрый п е с к а р ь разлил по пластмассовым стаканчикам вино самодельное, а то магазинная сплошная химия, а этот соседа сам всё выращивает и делает. Сейчас снова в тренде натуральная картошка с огорода, своя морковка и вообще всё, что можно вырастить вокруг дома и гордиться. Что не только химия, но и ГМО не ночевала, хотя вообще-то ГМО это нужно и правильно, а вот химию пока что не реабилитировали. Мысли текут медленные или ленивые, патока, а не мысли, что обычно в постоянном с у е т л и в о м поиске кормового участка побольше и погуще. Грандей л ы с е н к о в сторонке от костра уже снова в шезлонгах. Вроде бы отдыхают и наслаждаются величественным закатом солнца, устроенным для них Господом. Красочнейшее зрелище. Половина неба объята галактическим пожаром, однако у обоих мимика какая-то застывшая. Как-то быстро успели сожрать свои порции, словно веганы. Ах да, у обоих контактные линзы с дополненной реальностью. последний писк п р и д у ш е н н о й моды. Я в н о г а д ы здесь прогоняет перед глазами х о д нашего сорокового по счету движка, в ы с м а т р и в а е т как оптимизировать взаимодействие с трассировкой, над которым работает отдельная группа на удалёнке. Минчин честно занят шашлыками, да и нет у него линз. Для виртуалки по старинке пользуется очками. А сейчас снял и сунул в рюкзак, чтобы даже призывной н я в к не слышать. Не вдалось кряхтением присел рядом на корточках, с интересом покосился на шампур в моих руках с ломтями прожаренного мяса. Хороший размерчик, г о р г а н т ь ю а б а одобрил. Печень не возражает. Это ж не каждый день, напомнил я. Да и вообще. Переходом на траву добавлю пару месяцев жизни, но стоит ли? Он вздохнул. Если бы отказ от мяса добавил лет пятьсот, я бы тоже с этой секунды сел на подножный корм. Он поднялся с трудом, опираясь на колени. Горпина передала ему стальной прут с мощно пахнущими ломтиками мяса, улыбнулась мне, я уже п о л о в и н у с л о п а л Можно расценивать как комплимент ее работе, хотя бы в подготовке шампуров к мангалу. Я смотрел, как он с наслаждением вонзил зубы в сочный ломоть, потянул шампур в сторону, оставляя мясо в зубах, бодро с к р е ж е т н у л о металлокерамическими зубами по стали. Хорошо, прорычал он. Я ем, почти цивилизованно. А у него толстые губы сразу заблестели от жира, часто и с удовольствием облизывает их красным горячим языком. Мясо пожирает мясо. Что делать? Мы мясоядные. Веганы создавать ц и в и л и з а ц и и не в состоянии. При победе веганства мы бы ходили с длинными шипастыми хвостами и звались динозаврами. Борода жевать не мешает. Поинтересовался я. С чего бы? Буркнул он. Я смолчал. Та задумка, что з р е е т во мне последние годы, вроде бы в ы з р е л а и окуклилась. Вот-вот прорвет кокон и начнет рваться наружу. А ей очень бы пригодился этот хаотичный гений. Ему пофигу свои уникальные способности, но не пофигу мне. умело м у эксплуататору баймоделов. Хотя зря я морщу нос. Шашлыки удались. Не первый год готовим. Хорошо прожаренные, но сочные. Края не так уж везде обуглились, как бывает у новичков. н у разве что у пары ломтиков лука. Пахнут и д у р я ю щ и несет добротным жаром, что войдет в наши тела и растечется по всему организму. н а п о л н я я силой, бодростью и желанием перевернуть мир. Мы не подростки, чтобы лопт на корточках потом подниматься, ох как тяжко. С Шампурами в руках вернулись к шезлонгам, благо почти рядом. Гранде устроился от меня справа, жрет со смачным ч а в к а м и Слева Лысенко этот не жрет, а кушает. Совершенно беззвучный соблюдает манеры в стиле т у р г е н е в с к и х девушек. Красивый такой мощно сложенный нордический гигант, спокойный и всегда довольный жизнью коллегами, соседями и политикой, какой бы она ни была. Я покосился на гранде. Чавкает как будто нарочно. Хотя, может быть, просто демократ. Те кладут на все манеры и приличия. Свобода по н а д в у с ё Оба еще молодые, гранде по духу, Лысенко по плоти. Еще с верой в светлое будущее. Это я, р а з м а г н и ч е н н ы й интеллигент без веры и ориентиров, стар, мудро, осторожен, с облетевшими жухлыми листьями юношеских идеалов пресен и скучен. С возрастом человек все осторожнее, рисковать не любит. п о тому меня в свое время и выдвинули на пост директора фирмы, уже потом обособились и создали свою по производству мелких компьютерных игр для мобильников, планшетов и слабых компов. Ага. Знали бы, что в моем возрасте терять нечего, можно на такое решиться, что и на голову не налезет. Вряд ли бы предложили возглавить даже вывоз мусора. Из женщин в нашей компании только Света, все зовут ее блондинкой по нику на форуме, и Горпина, наш незаменимый дизайнер сэттинга. Собиралась еще Валентина, но что-то в последний момент помешало. г р а н д е с я з в и т е л ь н о с т ь ю предположил насчет ревности, ее муж странноват, как будто в наше время это явление еще существует в эпоху победной сингловости. со с т а т к а м и компромиссных форм в виде гостевых браков, недельных выходных, купированных, аморфных и прочих дизайнерских вывертов сорока гендерами. На меня пала тень, я скосил глаза. Это подошла горпина, смотрит с интересом. Впервые вижу шефа в таком виде, сказала она весело, без рубашки в трусах. Это шорты, ответил я, а без рубашки? В моем возрасте уже не стесняются в пуклой груди. Да нормальное оно у вас, сообщила она. У всех этеровцев мощно выпуклая только спина, так это и есть ваша личная жизнь? А что? спросил я в ответ. Тяжелая работа сама по себе награда, как говорил один знакомый гном. Она склонилась ко мне, пахнула ароматом шашлыков и чего-то вроде духов. Но это не духи, а, как понимаю, ее мощно работающие феромоны. Я с удовольствием смотрел на ее красиво нарисованные брови, чтобы не слишком уж пялиться на крупную грудь в майке с таким низким вырезом, что вижу алые края, и эта грудь нависает над моим лицом. А как же все остальное? – спросила она. Отношения, к примеру? – я ответил с неохотой. Сложная тема. Отношения НПСов и Баймеров всегда вызывали т р а б л ы и багов там больше всего. Она присела на корточки и переспросила в недоумении: "НПСов? Чё, правда? И я думала бегают себе боты и бегают, какое до них дело. А вот безтаргетная система. И там есть подводные камни", согласился я. Ты новенькая, всех сложностей не знаешь, но нам повезло. Всему коллективу работа нравится. Это не просто средство пропитания. И все наши такие сдвинутые, потому жрем шашлычки, ждем, когда все овер, а там поспать, чтобы побыстрее утро. И влямку, как бурлаки на Волге. Она посмотрела в изумлении. Да уже заметила, так много сумасшедших в одном месте. с о б о л е з н у ю ответил я. Да что вы, охнула она. Мне вас так жаль. Нельзя же все время работать. Нельзя, согласился я с сожалением. Наши биологические организмы против. У них свои пещерные запросы. Она игриво улыбнулась. Ну наконец-то вы это сказали. А то у ж, думаю, такой видный мужчина. А все еще даже не намекнул на эти мужские запросы. Все-таки мы на отдыхе. Отдых, согласился я, великое дело и, к сожалению, нужное. И шашлычки эти не только для желудка. н е р в н у ю с е т ь еще как лечат. Да за сто тысяч лет к шашлычкам больше привыкла, чем. Она легко поднялась на ноги, цветущая, веселая, тонкая в поясе с крупными вторичными признаками, юбка из чего-то полупрозрачного вроде кисии, игриво обрисовывает слегка выступающий я й ц и к л а д зрелый и бросающийся в глаза, как главное в организме самки, ради которого и рождена. Хозяин поставил на втором этаже новую кровать и з ы к е й н а сообщила она деловито. Посмотрим, что за фирма появилась на рынке. Я запнулся с ответом. В моем возрасте этим скучноватым делом уже не занимаются. Принято считать, что с выходом на пенсию все мужчины с облегчением сбрасывают не только обязанности по работе, но и все остальные. Но люди в возрасте уже знают, что эта возможность на самом деле сохраняется дольше, чем думают более молодые. Просто уже сами начинаем у в и л и в а т ь от этого так называемого долга. Посмотрим, ответил я, сдерживая вздох. Попробуем программу откатать всю. Вообще-то я застал еще время, когда инициатива всегда исходила только от мужчин, а приличная женщина должна л е ч ь н а спину и помалкивать, разве что ноги раздвинуть. Все остальное в этом занятии наше. Потому нынешние отношения между полами что-то вроде работы за скудную плату. Слишком много обязанностей, а премии не так уж, чтобы стоило выкладываться. Она вроде бы осталась довольна или прикинулась. Их не поймешь. Да и кому это теперь важно? Прошлепал босыми ступнями в душевую, а я натянул шорты и спустился с к р ы л ь ц а к костру. Вечер тихий. Небо сравнительно чистое, так что звезд выспало немерено, как говорят н а р о д е Хотя их больше за срок существования человечества не стало, но все равно звезд то много, то мало. А с о л н ц е сходит и заходит. Наш компашка: кто в шезлонге, кто на скамеечку, м а н г а л а продолжает ленивые беседы. Перебрасываются репликами, просто наслаждается таким редким п о к о е м и почти забытым чувством сопричастности с природой. Грандей и Лисенко устроились в шезлонгах справа и слева от меня, я же шеф, лежат умиротворенные, как сытые тюлени на Камчатке. Но блондинка пошептала с л ы с е н к о и ушли в дом. После шашлыков организмом срочно возжелалось повязаться. п р д д е м о к р а т и и сдерживать себя мы ветонно, а когда вернулись грандеи невдалы заявили, что их тоже нужно разгрузить, а так как здесь только двое самок, она хихикнула и увела обоих, но вернулись достаточно скоро. У костра все-таки интереснее, а после разгрузки в доме делать нечего, не в телевизор же смотреть. Демократия там оставила только клонов у с той стороны экрана и полных идиотов с этой. Мне в старом продавленном шезлонге хорошо и уютно. Подошли Гранде и тихий незаметный Минчен. Гранде молча не глядя в мою сторону сел в свободное кресло, а потом и вовсе лег, уже в коротких шортах и без рубашки, худой и костлявый, как реклама вегетарианства. Лысенко лениво потянулся, ткань под его н о с о р о ж ь и м весом прогнулась до самой земли. Природе хорошо. Пробормотал Гранде с к р и п у ч и м голосом, но как-то непривычно умиротворенно. И нам тоже. А вот когда давление у нее скачет, пусть скачет, проговорил Лысенко мужественным баритоном, командующего войсками. Лохо то, что все мы в этом бульоне плаваем, и тоже по неволе, то спим, то скачем. Куда денешься? – подумал я вяло. Планета укутана атмосферой, как теплым одеялком, а в ней все-все от бактерий до слонов и гигантов мысли л а в а е т как взвешенный раствор, чутко откликается на любое изменение давления, температуры и вообще на все. Невдалый выбрал место рядом с л ы с е н к о зевнул и сладко потянулся в шезлонге, но суставы хрустнули сухо и предостерегающе, словно и ему уже за семьдесят. Он нахмурился, перетащил свое устройство для возлежания ближе ко мне, лег и сказал успокаивающим голосом: "Брус, ь сейчас хорошо, верно? ч у в с т в у й Или уже совсем разучился? И это же так волнительно, будто почвники в самом деле в чем-то не совсем дураки набитые. Хотя, конечно, дураки, набитые и круглые как колес Камаза." Как у детского велосипедика, уточнил Гранде. Да Камазовских расти, расти. Я помалкивал. Странная прелесть в таком нелепом занятии. Первобытные люди у костра. Справа тянет тем особым ароматом, что дают только ломтики мяса на п р о у т и к а х называемых шампурами, п р и с т р о е н н ы х над россыпью кроваво-красных углей. Откуда старательно выловили тлеющие кусочки березовых поленьев. Не вдалого мне не видно, лежит со стороны головы. Пришлось чуть извернуться, н и то вижу только одним глазом. И вечная весна, проговорил я медленно. Жаль, мы не вечные, уже уходим. Но хорошо бы с п л е с а т ь напоследок. Ты как? Он повернул голову в мою сторону. У ну, т е б е что, проклевывается нечто? Да, признался я, всю жизнь вынашивал, ну почти всю, а сейчас как раз время и возможности. Какие? Я сказал загадочно. Все након. Сколько нам осталось? Два-три года? Ты здоровый, еще лет десять протянешь. А я подумал, что лучше сгореть, чем гнить. Раз уж з а б р ё з ж а л шанс, его глаза сощурились, а голос стал тише. Зачем такие высокие слова? Ты всегда все хватал на лету, сказал я. Он помолчал, буркнул. А мне в моем мире хорошо. Я вообще там уже барон, а скоро и в короли пойду. Я ответил также тихо. Помнишь? Я говорил, что хорошо бы такую байму, чтобы и сам движок менялся. Он хмыкнул. Это б ы л а бы р е в о л ю ц и я и можно бы всю жизнь. Я это сделал, ответил я шепотом. Семь лет разрабатывал. Да и помогли такие же чокнутые. Так на будущее. Вы все по бабам, а я корпел над движком, которому не было применения. Я знал, только надеялся на будущее. И кто бы подумал, время вот оно, на пороге. Его взгляд стал острым из-за квантовых. Их сейчас клепают как жестяные миски для пуделей. Но все-таки я прервал. Рискнешь? Он помолчал, не сводя с меня тяжелого взгляда, наконец буркнул: Надо подумать. Лицо оставалось недовольным, даже н е к а я злость в глазах, что и понятно. Пытаюсь вытащить из теплой норки в большой опасный мир, но упирается не слишком уж. Понимает, засиделся. Пора бы поискать норку потеплее и поширше. Сердце мое стукнуло пару раз чуть чаще и без боли. Тоже д о в о л ь н о что такой гигант может войти в мою постоянно пополняемую команду. Значит, и его уже начинает тяготить жизнь, в которой ничего не меняется.